Жилцы старого дома. Неприятности начались в конце лета, когда в старом деревенском доме появилась кривоногая такса Фунтик. Фунтика привезли из Москвы. Однажды чёрный кот Степан сидел, как всегда, на крыльце и неторопливо умывался. Он лизал растопыренную пятёрню, потом, зажмурив шестёры за всей силой обслюнённой лапой у себя за ухом, внезапно Степан почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он оглянулся и замер с лапой, заложенной за ухом. Глаза Степана побелели от злости. Маленький рыжий пёс стоял рядом. Одну ухо у него завернулось. Дрожа от любопытства, пёс стянулся мокром носом к Степану, хотел обнюхать этого загадочного зверя. Ах, вот как Степан и зловчился и ударил Фунтика по вывернутому уху. Война была объявлена. И с тех пор жизнь для Степана потеряла всякую прелесть. Ничего было и думать о том, чтобы лениво тереться мордой о косики рассовшихся дверей или валяться на солнце около колодца. Ходить приходилось с опаской на цыпчиках, почаще оглядываться и всегда выбирать впереди какой-нибудь деревы или забор, чтобы вовремя удрать от фунчика. У Степана, как у всех котов, были твёрдые привычки.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 Вообще в жизни Степана бывали разные неприятности. Однажды он украл и съел плотицу вместе с застрявшим в жабрах рыболовным крючком. И все сошло, Степан даже не заболел. Но никогда еще ему не приходилось унижаться из-за кривоногой собаки, похожей на крысу. Усы у Степана вздороги влияют негодование. один только раз в всё лето Степан сидит на крыше усмехнулся. Во дворе среди курчавой гусиной травы стояла деревянная миска с мутной водой, в неё бросали корки чёрного хлеба для кур. Пунчик подошёл к миске и осторожно вытащил из воды большую размокшую корку. Сморливый, глинастый петух, в розовый горлачом, пристально посмотрел на Фунтика одним глазом, потом повернул голову и посмотрел другим глазом. Петух никак не мог поверить, что здесь рядом среди бела дня происходит грабёж. Подумав, петух поднял лапу, глаза его налились кровью, внутри у него что-то заколокотало, как будто в петухе гремел далёкий гром. Степан знал, что это значит. Петух разъярился. Стремительный и страшно топая мозолистыми лапами, петух помчался на фунчика и клюнул его в спину. Раздался короткий и крепкий стук, фунчик выпустил хлеб, прижал уши и с отчаянным воплем бросился в отдушину под дом. Петух победно захлопал крыльями, потом густую пыль клюнул, размохшую корпус, и с отвращением отшурнул её в сторону, должно быть, от корки и похлупщины. Фунчик просидел под домом несколько часов и только к вечеру, вылез из сторон, и сторонкой, обходя петуха, пробрался в комнаты. Морду у него была в пыльной пучине, кусам прилипли выскошей пуки. Но гораздо страшнее петуха была худая чёрная курица.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 нам вспомнились средневековые корчмены, о них мы читали в романах Вальтера Скотта. На крышах этих корчмен торчали на шесте жестяные петухи или куры, заменявшие вывеску. Так же, как в средневековой корчмене, нас встречали дома бревенчатые, тёмные стены, законопаченные жёлтым мхом, палящие поленья в печке и запах тмина. Почему-то старый дом пропах тмином и древесной трухой. Роман и Вальтер Скотт мы читали в пасмурные дни, когда мирно шумел по крышам и в саду тёплый дождь. От ударов маленьких дождевых капель встрагивали мокрые листья на деревьях, вода лилась тонкой прозрачной струёй из водосточной трубы, а под трубой сидела в луже маленькая зелёная лягушка. Вода лилась ей прямо на голову, но лягушка не двигалась и только моргала.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 Огонь то вспыхивал, то ослабевал от сгоревших в ламповом стекле зелёных моршек. Должно быть, он казался лягушке большим алмазом, где, если долго всматриваться, можно увидеть в каждой грани целые страны с салатыми водопадами и радужными звёздами. Лягушка так увлекалась этой сказкой,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 Худики были очень весёлые, разрисованные пышными розами и трилистниками. Фунтик каждый раз, когда проходил мимо них, тихо ворчал, должно быть, для того, чтобы худики знали, что в доме есть собака. Были насторожен и позволяли себе никаких вольностей, не убегали вперёд на 3 часа в сутки или не останавливались без всякой причины.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 Изредка, му устраивали на чердаке раскупки, и среди разбитых оконных рам и заноишей из магнатной паутины, то находили то ящик от масляных красок, покрытый разноцветными каменинными каплями, то сломный перламутровый веер, то медную кофейную мельницу времён Севастопольской обороны, то огромную тяжёлую книгу с гравюрами из древней истории, то наконец пачку переводных картинок. Мы переводили их Из-под размукшей бумажной плёнки появлялись яркие и липкие виды везувия, итальянские ослики, убранные гирляндами роз, девочки в соломенных шляпах с голубыми атласными лентами, играющие в сердцо, и фрегаты, окружённые пухлыми мячиками порохового дыма. Как-то на чердаке мы нашли деревянную чёрную шкатулку. На крышке её медными буквами была вылысна английская надпись: Edinburgh, Scotlandia, сделал мастер Gillespie. Шкатулку принесли в комнату, осторожно вытерли с неё пыль и открыли крышку. Внутри были медные валики с тонкими стальными шипами. Около каждого валика сидела на бронзовом рычажке медная стрекоза, бабочка или жук. Это была музыкальная шкатулка. Мы завели её, но она не играла. Напрасно мы нажимали на спинки жуков, мух и стрекоз. Шкатулка была испорчена. За вечерним чаем мы заговорили о таинственном мастере из Эстонии. Все сошлись на том, что это был весёлый пожилой шотландец. Клечтом в жилете и кожаном фартуке, во время работы, обтачивая в тисках медные валики, он, наверное, насвистывал песенку о почтальоне, чей рог поёт в туманных долинах и девушки, собирающие хворост в горах. Как все хорошие мастера, он разговаривал с теми вещами, которые делал, и рассказывал им о их будущую жизнь, но, конечно, он никак Не мог догадаться, что эта черная шкатулка попадет из-под бледного шотландского неба в пустыны и леса за окой деревню, где только одни петуки поют, как в Шотландии, а все остальное совсем не похоже на эту далекую северную страну. В тех пор мастер Галвестон стал как бы одним из невидимых обитателей старого деревенского дома. Порой нам даже казалось, что мы слышим его хриплый кашель, когда он незначай поперхнулся дымом из трубки. А когда мы что-нибудь сколачивали, стол, беседки или новую скурешню, и спорили, как держать фуганок или пригнать одну к другой две доски, то часто ссылались на мастера Галвестона, будто вот он стоял рядом и прищурив серый глаз Насмешливо смотрел на нашу взню, и все мы напевали последнюю любимую песенку Гальвестона: "Прощай, земля, корабль уходит в море, прощай навек, мой тёплый отчий дом". Шкатулку поставили на стол рядом с цветком герани, и в конце концов забыли о ней. Но как-то осенью поздней ночью в старом и гулком доме остался стеклянный, переливающийся звон, будто кто-то ударял маленькими молоточками по колокольчику.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 С первую минуту мы испугались, и даже Фунтик вскочил и слушал, осторожно поднимая то одно, то другое ухо. Очевидно, в шкатулке соскочила какая-нибудь пружина. Шкатулка играла долго, то останавливаясь, то снова наполняя дом таинственным звоном, и даже ходики притихли от изумления. Шкатулка проиграла все свои песни, замолчала, и как мы не бились, но заставить ее снова играть мы не смогли. Сейчас поздняя осень, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там одна в пустых нетопленных комнатах, и может быть, непроглядные тихие ночи, она снова просыпается и играет, но и уже никому слушать, кроме пугливых мышей. Мы долго потом на свистули мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нал её не про свистел пожилой скворец. Он жил в скворешне у куликалки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с ухищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. И почему-то мы радовались, что будущей зимой где-то страшно далеко в густых лесах на берегу Нигера скворец будет петь под африканским небом песню, а в старых покинутых горах Европа Каждое утро на дощатый стол в саду мы насыпали крошки и крупу. Десятки шустрых синиц слетались на стол и склёвывали крошки. У синиц были белые пушистые щёки, и когда синицы всё сразу клевали, то было похоже, будто по столу тропигу бьют десятки белых молоточков. Синицы ссорились, трещали, И этот треск, напоминавший быстрый удар ногтем по стакану, сливался с весёлой мелодией. Казалось, что в саду играл на старом столе живой щебечущий музыкальный ящик. Среди жильцов старого дома, кроме Фунтика, когда Степана петуха, Ходиков музыкального ящика, мастера Гальвестуна из кварца, были ещё приручённые дикой утка и ёж, страдавший бессонницей. Колокольчик с надписью "Дар Валдая" и барометр всегда показывал шей великую сушь. О них придётся рассказать другой раз. Сейчас уже поздно. Но если после этого маленького рассказа вам приснится ночная весёлая игра музыкального ящика, звон дождёвых капель падающих в медный таз, ворчание фунтика недовольного ходиками и кашель дубряка Галвестона, я буду думать, что рассказал вам всё это не напрасно.